Глава 3. Когда в очередной раз Зверев вошел в кабинет начальника милиции с двадцатиминутным опозданием, Корнев тут же набросился на него. «Где тебя носит?» «Не начинай!» – процедил Зверев и пронзил полковника взглядом, от которого всем, кроме Кравцова, стало не по себе. Корнев что-то пробубнил себе под нос, Костин и Комарик переглянулись, А Кравцов нехорошо усмехнулся. Следователь похлопал рукой по папке с материалами уголовных дел, лежащих перед ним, и вкратчиво спросил. «Павел Васильевич, протокол допроса Семена, составленный старшим лейтенантом Костиным, уже у меня. Насколько я понимаю, вы вчера тоже общались с Семиным?» «И что с того?» «То есть вы не станете оспаривать, что Марианна Жирина возвращалась в фойе общежития в день?» когда, по нашим предположениям, в пачку с содой, оставленной Горшковым, кто-то подсыпал яд. «Не стану», — буркнул Зверев. «А что?» — Рождественская подтвердила слова Сёмина. «Насколько я знаю, вчера ночью вы наведывались к ней». «Наведывался? Ночью?» — стал закипать Корнев. «Не беспокойтесь, товарищ полковник», — с ухмылкой вступился за майора Кравцов. Павел Васильевич просто проводил допрос свидетеля. Я уверен, что сегодня он задержался как раз потому, что писал рапорт о проделанной работе. Вы ведь наверняка принесли этот рапорт, товарищ майор. Нет, не принес. Почему не принес? Рявкнул Корнев. Не успел дописать. Не переживайте, старший полковник. Стараясь успокоить Корнева, опять вмешался Кравцов. Я не сомневаюсь, Пав Васильевич обязательно допишет свой рапорт, чтобы мы смогли приложить его к материалам дела. Я уверен, что мое Зверев вчера провел определенную работу и выяснил у Рождественской все, что было нужно. Не вино же они пили в ее комнате? Что? Корнев снова стал заводиться. Вот же сука! Откуда он про вино узнал? Скрипя зубами, гадал Зверев. Разве что шофер Панюшкин проговорился. Он наверняка почувствовал запах, когда вез меня домой. «Итак», — продолжил Кравцов, как ни в чем не бывало, — «Павел Васильевич, вы же подтвердите, что Рождественская рассказала вам о том, что Марианна Жилина после собрания возвращалась в фойе и вполне могла подсыпать яд в пачку с содой». Рождественская подтвердила слова Семина о том, что Марианна зачем-то ходила в фойе. «Ну что ж, а теперь давайте перейдем к делу». Кравцов с торжествующим видом оглядел присутствующих, подмигнул зачем-то Камарику. «Итак, товарищи, дело, которое в последнее время наделало столько шума и вызвало напряжение не только у нас в управлении, но и в главке, я предлагаю считать закрытым. Убийца столичного режиссера выявлен. Это Марианна Жилина. Эта женщина была любовницей Качинского, но он бросил ее увлекшись другой. Речь идет о молодой актрисе Таисии Рождественской. Жилина всячески пыталась вернуть свою любовь, писала Качинскому письма, в которых просила его бросить новую любовницу и вернуться к ней. В письмах Жилина и Качинскому есть места, которые можно трактовать как угрозы. Поняв, что Качинский к ней охладел окончательно, Жилина раздобыла яд и отравила бывшего любовника. Потом, оставив предсмертную записку, Заперлась в своей комнате и отравилась сама. Такие вот шекспировские страсти. «Вообще-то Жилина не запиралась», — тихо проговорил Зверев. Кравцов свысока посмотрел на майора и с видом победителя беззвучно рассмеялся. «Ах да, простите! Я хотел сказать, что Жилина покончила с собой, забыв запереть дверь. Но сути это не меняет». «А мне кажется, меняет», — уже громче заявил Зверев. «Это почему же?» «Потому что если бы Жилина действительно заперлась, то версия о была бы более правдоподобной. А раз дверь была не заперта, значит, Жилину могли убить. Убийца вошел в дверь, убил Марианну и обставил все так, чтобы мы подумали, что актриса сама свела счеты с жизнью». «Если ей что сказать, говори», – процедил Корнев. Зверев ухмыльнулся и тоже подмигнул Камарику. То, что Жилина возвращалась в фойе и могла подсыпать яд, ровным счетом ничего не доказывает. «Почему?» – воскликнул Кравцов. «Потому что помимо Жилиной яд мог подсыпать кто угодно». Рождественская сама призналась, что вышла из фойе последней. Анечка Дроздова забыла там тетрадку и тоже возвращалась. Малиновская забыла на стуле сигареты и тоже могла сыпануть в пачку яд. Я уже не говорю о Горшковой, которая могла выдумать всю эту историю про забытую пачку, чтобы обелить себя. Что же касается Дорохова, Уточкина и Семена, которые вроде бы не возвращались, то это лишь их утверждение, не более того. Любой из них мог соврать, и у нас пока нет оснований это исключить. Есть еще Быков, Костюмерша Фирсова, кто там еще. Теперь, что касается всего остального. Ты предположил, что я опоздал на совещание из-за того, что писал рапорт о допросе Рождественской, но это не так. Я был занят другим. Чем? Просидел в подвале у Макришина и ждал заключения экспертизы. Дождался? Зверев бросил на стол лист бумаги. На, читай. Кравцов нацепил очки, взял заключение и быстро его прочел. «Здесь написано, что в крови Жилиной обнаружен рецин. Тебе что, этого мало?» Зверев улыбнулся. «Читай внимательно. Яд обнаружен в крови, но не в желудке». «И что это значит?» «А то, что в стакане, который стоял на столе, действительно был рецин, но Жилина не пила из него». «Как же яд попал в кровь?» Зверев повернулся к комарику. «А ну-ка, всезнайка, поясни, как можно отравиться рицином, чтобы он попал в кровь, минуя желудок». Игорек поправил очки. «Отравиться рицином можно через легкие». «Вот именно. Когда я прочел заключение судебно-медицинской экспертизы, Зверев вынул из кармана еще один лист и положил его на стол перед Кравцовым. Я прочел, что на теле жильный, а именно на шее и на скуле, имеются незначительные кровоподтеки. При первичном осмотре мы их не заметили, но патологоанатом описал их точно. Что это значит? А это значит, что логично было бы предположить, что Жилина не пила раствор с рецином, как это нам пытался внушить убийца, подбросив стакан. Убийца стоял у Жилины за спиной, одной рукой удерживая ее за шею, а другой прижимал к ее лицу полотенце или платок, пропитанный рецином. Вдохнув смертельные поры, женщина потеряла сознание и отключилась. Не приходя в себя, она умерла. А убийца спокойно доделал свое дело. Он наполнил стакан водой, сыпанул в него рецин бросил на пол. Потом он поставил на стол банку с оставшимся ядом и удалился. Кравцов прищурился. «А как же предсмертная записка? Или ты будешь утверждать, что она написана Нижилиной?» не «Нет, не буду». Точнее, не буду утверждать, что она написана, а вот то, что этот клочок бумаги является запиской, буду...» Зверев снова достал из папки «лист бумаги». «Это заключение графической экспертизы. То, что нам подсунул убийца, действительно написано рукой Марианы Жилиной». «И?» Зверев достал еще один листок. «Вот записка, которую мы нашли на столе у нашей так называемой «самоубийцы». «Все кончено, я ухожу навсегда, М.Ж.» А это одно из писем Жилиной, которое Дима Евсеев нашел у нее в комнате. Вот, прочтите. Костин, который сидел ближе всех к майору, взял в руки письмо и прочел. «Дорогой мой любимый и единственный Всеволод, я очень страдаю из-за того, что ты по-прежнему избегаешь меня. Это рождественское совсем скружило тебе головы, поэтому я решил покинуть съемочную площадку. Видеть тебя с другой просто невыносимо. Теперь, когда все кончено, я больше не стану у тебя играть. Все кончено, я ухожу. М. Ж. Веня посмотрел на Зверева. И что? Зверев попросил у Корнева ножницы, отрезал нижнюю часть листка и протянул Вене. Прочти. Все кончено, я ухожу. М. Ж. Прочел тот. «Ну чем тебе не еще одна предсмертная записка?» «Не особо отличается от той, что мы нашли на столе. Там нашли целую кучу писем, с которыми можно было провернуть подобный трюк. Если мы внимательно прочтем все письма Жилиной, то нетрудно будет отметить, что наша актриса не страдала от незнания грамматики. Все послания Жилина пишет без ошибок, однако в ее предсмертной записке ошибка есть». Зверев взял из папки Кравцова клочок бумаги, который был приобщен к делу как предсмертная записка Жилиной, и протянул записку Камарику. «Ну, грамотей, что скажешь?» Игорек поправил очки и заявил. «Записка Жилиной является предложением, а значит, должна начинаться с прописной буквы. В нашем случае послание начинается со строчной буквы, что определенно идет вразрез с правилами грамматики». «И подтверждает мою догадку о том, что записку нам подбросили», заключил Зверев. С тех пор, как Зверев стал начальником отдела, ему выделили небольшой, но все-таки отдельный кабинет. Однако большую часть рабочего времени Павел Васильевич любил проводить в кабинете оперативного отдела. Именно здесь когда-то находилось его основное рабочее место. Именно здесь сейчас работали все его сотрудники одиночество ему и без того хватало. Поэтому Зверев, официально переехав в новый кабинет, все же застолбил за собой один из столов в старом помещении. Здесь он обычно не только возился с бумагами, но и гонял чаи, обменивался шутками, подтрунивал над товарищами или, что все-таки было нечасто, устраивал подчиненным очередной разнос. Сегодня же, выйдя из кабинета Корнева, майор направился к себе и заперся на ключ сегодня ему нужно было подумать, а это требовало тишины. Устроившись поудобнее, он закурил и открыл ту самую папку, с которой только что ходил Корневу. Еще раз прочитав заключение судебно-медицинской экспертизы Пожилиной, он взял в руки следующий документ. Заключение судебно-медицинской экспертизы. На основании исследования трупа, данных дополнительных исследований Учитывая обстоятельства произошедшего, прихожу к следующему выводу. Первое. Смерть гражданина Быкова Ф.А. наступила в результате обильной кровопотери, вызванной колото-резанной раной в области шеи и сонной артерии. Второе. При исследовании трупа, кроме вышесказанного, обнаружены многочисленные внешние и внутренние повреждения, такие как резанные раны в области кистей рук и лица, а также перелом правой лодыжки и многочисленные внутренние повреждения, в том числе разрыв селезенки. Заканчивался документ констатацией того, что при судебно-химическом исследовании в крови Быкова обнаружено большое количество этилового спирта. Зверев отложил эту бумагу и взял следующую. В заключении химико-биологической экспертизы было сказано, что горлышко – Обнаруженные возле тела Быкова и стеклянные осколки, найденные на стене в районе предполагаемого места падения жертвы, принадлежат одной и той же бутылке. Тут же говорилось и о том, что обнаруженное на кирпичной кладке темное пятно является кровью, совпадающей по своему составу с кровью трупа. Таким образом, обе его версии подтвердились. Быкова и Жилину убили. Качинский Быков и Жилина. Что же их всех объединяло, если не считать профессии? И почему все трое были убиты в течение двух дней? И что самое главное, стоит ли ожидать продолжения этого скорбного списка? Зверев в уме восстанавливал хронологию событий. Согласно материалам дела, в понедельник 10-го Качинский созвал командированных из Москвы киношников на собрание, Это было вечером. И если версия следствия верна, то именно в это время в пачку с кто-то подсыпал яд. Во вторник утром Горшкова делает своему начальнику содовый раствор, тот его выпивает, и через несколько часов прямо на съемочной площадке Качинскому становится плохо, а уже вечером того же дня он умирает. Этим же вечером, а точнее в ночь со вторника на среду, Кто-то сталкивается со стены Быкова и убивает актрису Марианну Жилину. Зверев еще раз перечитал бумаги. Судя по результатам исследований и его личным предположениям, убийца Жилиной в момент нападения стоял у актрисы за спиной. Жилина же, судя по всему, в тот самый момент спокойно сидела за столом и ничего не подозревала. Она сама впустила убийцу, а это могло означать лишь то, что она ему безоговорочно доверяла. Это был немаловажный момент. Павел Васильевич вспомнил свою недавнюю беседу с Рождественской. Могла ли Таисия подсыпать в пачку с содой яд? Ответ очевиден – могла. Однако, учитывая то, что она с такой легкостью призналась в том, что ушла с совещания последней, в какой-то степени, пусть и косвенно, но все же снимает с нее подозрения. Кроме того, смерть режиссера могла навсегда испортить молодой актрисе карьеру, что, в принципе, почти окончательно заставляет исключить Таисию из числа подозреваемых. Что же касается Жилиной, тут же все с точностью да наоборот. Мариана ненавидела Рождественскую, и та, чтобы она не говорила, наверняка отвечала бывшей фаворитке Качинского тем же. Учитывая данный факт, эти две женщины определенно могли желать друг другу смерти но в этом случае какова вероятность того, что Жилина впустит ненавистную соперницу к себе посреди ночи? А если бы и пустила, то стала ли спокойно сидеть за столом, зная, что Рождественская стоит у нее за спиной? Павел сощурился. Дым попал ему в глаза, а пепел упал на край стола. Майор выругался. Он погасил сигарету, смахнул рукой пепел и снова уткнулся в бумаге. Теперь, что касаемо остальных. Убийство Качинского наверняка было тщательно спланировано так же, как и убийство Жилиной. Если убийца один и тот же человек, то в чем его мотив? Если верить Дорохову, Качинского ненавидели все, за исключением Рождественской. Любой из проживающих в общежитии киношников мог вернуться в фойе и подсыпать яд. Был и еще один немаловажный вопрос – Что, если Горшкова врет, и это она подсыпала в пачку соды яд, а потом разыграла весь этот спектакль? Стало бы она так рисковать? Малиновская сказала, что Горшкова была влюблена в Качинского, Адорхов заявил, что и она могла желать его смерти. А что, если Горшкова просто долго терпела его жену и предыдущую любовницу Жилину, которую, как выяснилось, Качинский вовсе не любил, а лишь ловко пользовался ею? Что, если все изменило появление Рождественской? Ведь, по всей видимости, на этот раз чувства обильного режиссера к молоденькой актрисе были самые, что ни на есть, настоящие. Вопросы крутились в голове один за другим. Зверев снова достал заключение о смерти Жилиной и в очередной раз прочел об обнаруженных на ее теле кровоподтеках. Как уверял Комарик, Рецин действует немгновенно. Если убийца держал Жилину сзади, то выходило, что прежде чем женщина отключилась, прошло определенное время. Наличие кровоподтеков говорит о том, что женщина сопротивлялась, а значит, убийца обладал определенной физической силой. Малиновская, с ее данными, оказавшись у Марианны за спиной, с легкостью бы удержала хрупкую жертву на стуле. В принципе, это могла бы сделать и любая другая женщина, разве что кроме невелички Анечки Дроздовой, да и то полной уверенности у Зверева не было. «Яд, оружие женщин». Это утверждение, конечно, было абсурдным. Вне всякого сомнения, всех троих мог убить и мужчина. По словам Дорохова, Качинский грозился уволить Митю, Уточкину и Анечку Дроздову. Что если именно молодой оператор решил расправиться со своим режиссером из-за того, что тот мог в одночасье испортить карьеру ему и его возлюбленной Анечке? Уточкин ведь, кроме всего прочего, еще и недолюбливал Быкова. А есть ведь еще и Зотов, и Черноусов, и Шахов, с которыми Зверев до сих пор не познакомился близко. Есть еще и Фирсова, которую знойная красотка Малиновская называет темной лошадкой. Зверев почувствовал, что у него от долгого сидения в одной позе затекла шея. Он встал, подвигал плечами и сам себе сказал вслух. Зотов, Черноусов, Шахов и Фирсова. Ну что ж, определенно пришло время познакомиться и с этой четверкой.